Помнишь, сколько ты рассуждала на эту тему, что будешь когда-нибудь работать в таком вот офисе? Да, точно. Потому что мы тогда и поехали, сказал Томми, как будто только что вспомнил, в Норфолк искать твою, возможно, я, женщину, которая работала в офисе. Тебе не кажется, спросила Яруд, что тебе стоило попробовать это выяснить? Да, ты была бы первая, первая, а ком мы знали бы, что ей такое разрешили? но чем черт не шутит? Ты ни разу не задумывалась, что было бы, если бы ты попыталась? Как я могла попытаться? Рут было еле слышно. Эта мечта у меня такая была, вот и все. Но попробовать хотя бы выяснить, мало ли. А вдруг разрешили бы? Правда, Рут с к а з а л Томми, попытку сделать может и с т о и л о Ты ведь все время об этом рассуждала. Кэт, по-моему, права. Я не все время об этом рассуждала, Томми. Во всяком случае, я такого не помню. Нет, Рут. Томми верно говорит. Попытаться, хотя бы следовало. Тогда при виде такого плаката ты сразу вспомнила бы, что хотела этого, и выясняла по крайней мере. Как с к а ж и на м и л о с т ь я могла это выяснить. В первый раз за весь разговор голос Рут отвердел, но потом она вздохнула и опять опустила взгляд. После этого Томми проговорил. Ты часто высказывалась в том смысле, что к тебе может быть особое отношение. Оно и правда могло, наверное, быть. Спросить, по крайней мере, надо было. Так, допустим, сказал а Рут, ты говоришь спросить, но как? Куда я должна была обратиться? Не могла я ничего не ни спросить, не выяснить. А все-таки Томи м прав? Не уступала я. Если ты считала, что заслуживаешь особого отношения, тебе следовало хотя бы спросить, разыскать мадам и спросить. Едва я это сказала, едва упомянула про мадам, я поняла, что совершила ошибку. Рут подняла на меня глаза, и я увидела на ее лице вспышку торжества. Это бывает иногда в фильмах. Один навел на другого пистолет и заставляет его делать всякие вещи, потом вдруг какая-то оплошность, борьба, и пистолет уже у второго. И этот второй, еще не до конца веря своему счастью, пронзает п е р в о й сияющим взглядом, который сулит все виды отмщения. Примерно так, вдруг, посмотрела на меня Рут, и хотя я ничего не сказала об отсрочках, я произнесла слово мадам, и мне ясно было, что теперь мы находимся на совершенно иной территории. Рут увидела, что я в панике, и повернулась на сиденье ко мне лицом. Я готовилась отразить ее атаку, говорил а себе, что мне все равно, с чем она на меня двинется. Ведь времена, когда она могла, ведь из меня веревки давно прошли. Я говорила себе все это и потому совершенно не ожидала услышать то, что услышала. Кэт, сказала Рут, я никак не могу рассчитывать, что ты меня простишь. Я даже думаю, что тебе не надо этого делать. Но все равно я прошу у тебя прощения. Я была так этим поражена, что ничего не сумела вымолвить, кроме слабенького. За что? За что? Но для начала за то, что я все время лгала тебе насчет твоих желаний. Помнишь, ты тогда мне говорила, что иной раз готова этим заниматься чуть ни с кем угодно. Томми опять пошевелился на заднем сиденье, но Рут теперь, подавшись вперед, смотрела на меня в упор, как будто в машине не было никого, кроме нас двоих. Я видела, как ты этим обеспокоена, продолжала она, и я должна была тебе объяснить, должна была сказать, что со мной происходит в точности то же самое. Сейчас, конечно, ты все это и так понимаешь, но тогда не понимала, и я обязана была тебе сказать, что несмотря даже на отношения с Томми, я иногда не могла удержаться и делала это с другими, с Тремя, по меньшей мере, пока мы были в коттеджах. Говоря все это, она попрежнему не смотрела в сторону Томми, но как пренебрежение это не выглядело, просто она все силы бросила на то, чтобы ее слова до меня дошли. И прочее потеряло значение. Несколько раз это на языке у меня вертелось, сказала она, но я промолчала все-таки. Даже тогда, в то время, я сознавала, что когда-нибудь ты все это вспомнишь, поймешь и обвинишь меня. Сознавала. Но ничего тебе не говорила. Нет никаких причин, чтобы ты когда-нибудь простил а меня, но я все же прошу тебя об этом, потому что... Она внезапно умолкла. Почему? спросила я. Она засмеялась. Да так? Не почему. Я хотел а бы получить от тебя прощение, но не рассчитываю на него.